Глава шестьдесят первая. Уверена, что это всё? Уилл открывает дверь из пентхауса на лестницу. Кажется, да. Эллен раздумывает и бросает последний взгляд на лифт, на тело Лоры. Вряд ли я ещё что-то могу сделать. Прежде чем уйти, она делает ещё несколько последних снимков места преступления и стеклянного ящика с браслетами, обесточивает лифт, но всё равно медлит дольше необходимого. Это что-то инстинктивное. Ей не хочется оставлять здесь Лору одну. Когда Уилл закрывает за ними дверь, Эллен снова ощущает укол вины. Она не может избавиться от чувства, что подвела Лору. Упустила что-то жизненно важное, что могло бы предотвратить убийство. «Позже принесу ленту и огорожу это место. Сесиль перекроет проход по коридору». Эллен умолкает, заметив выражение лица Уилла. «Он смотрит на нее, но мысленно явно в другом месте». В чём дело? А что насчёт Лукуса и Сесиль? спрашивает он понизив голос. Что-то между ними происходит. В каком смысле? Не знаю. Возможно, у меня разыгралось воображение, но в том, как они говорят друг с другом, чувствуется какое-то напряжение. Он начинает спускаться по лестнице, держась за металлические перила. Так необычно, когда брат с сестрой вместе работают и Он так и не заканчивает предложение. Элин слышит голоса. Бетонные стены лестничного пролёта усиливают звук, и тот разносится далеко наверх, так что невозможно определить, где источник. Может, на два этажа ниже, а может и на четыре. Она наклоняется через перила и смотрит вниз. На лестнице темно, бетонные ступени тонут в тени. В самом низу стоят двое, видны лишь их макушки. Но Элин сразу их узнаёт. Она замирает и вздрагивает всем телом. Лукас и Сисиль. Они ушли уже больше 20 минут назад. Неужели всё это время они были здесь? Она быстро подаёт знак Уилу, приставляя палец к губам. Элли надходит от перил и прижимается спиной к стене. Теперь шаги не заглушают звуки, и голоса Сисиль и Лукаса слышны громче и чётче. Они говорят по-французски. короткими быстрыми предложениями. Понять их невозможно. Повернувшись к Уилу, Элин говорит понизив голос: "Ты лучше понимаешь по-французски, о чём они говорят?" "Много сленга", шепчет он, но Сисиль говорит: "Мол, это серьёзно, он должен рассказать и случившийся с Лорой это не совпадение". А Лукас не обрадовался, сказал: "Они ни в чём не уверены. Что она упустила, что происходит между этими двумя?" Элин едва осмеливается дышать. ु दुन एफिल जुब सुई पिसी Расслабленные интонации исчезли. Слова звучат агрессивно и властно. Она смотрит на Уилла. Сисиль снова говорит, что он должен кому-то рассказать, но Лукас разозлился и напомнил, что он тут босс. Элен снова подходит к перилам и смотрит вниз. Они немного переместились. Теперь Лукас держит Сисиль за предплечье и снова что-то сердито говорит, два или три предложения всё в том же духе. Потом наступает тишина, слышны только их удаляющиеся шаги. Уилл тревожно смотрит на неё. Сисиль только что сказала, что расскажет сама, если он этого не сделает. Что расскажет? Этого она не сказала. Уилл глубоко вздыхает. И что ты будешь с этим делать? Не знаю. Она представляет ладонь Лукаса на руке Сисиль, вспышку злости в его глазах. Ей нужно подумать, чтобы прояснить мысли, но прежде всего нужно сделать то, что больше всего её страшит поговорить с Сайзиком, рассказать ему о Лоре. Я поговорю с Сайзиком наедине. Не возражаешь? спрашивает Элин, произнося мысли вслух. Конечно, кивает Уилл. А я поработаю. Они спускаются по лестнице. На последней ступеньке Элин что-то приходит в голову, обрывочно и смутно. Какая-то мысль витает на краешке сознания, но Элин никак не может её ухватить.